Глава шестая. Долгий путь на родину. Свечи жечь не стал. Пригодятся завтра. Лег спать. Что чердак, что подвал. Места тёмные. Свечей может не хватить. Утром скромный завтрак. лепешка и сыр. Запивал водой. Благо колодец. На заднем дворе замка. И вода в нём хорошая на вкус. Начал с чердака, куда вела каменная лестница. Открыл тяжелую дверь. а как все запущено. С потолка паутина свисает, пыль толстым слоем. Сквозь небольшие слуховые окна едва пробивается свет, но достаточно, чтобы ориентироваться. Деревянные балки в обхват, каменные дымоходы проходят на крышу. Площадь чердака огромна. На этажах этого не чувствуется, пространство перегорожено стенами комнат. И ничего, что могло бы привлечь внимание, представлять интерес. Спустился на первый этаж. Подвал уже осматривал, правда, мельком. А может, надо осмотреть конюшню, каретный сарай и хозяйственные постройки для сена, дров, прислуги, а не на заднем дворе? Но засомневался. Если искомые вещи или документы были, хозяин положил бы их в замке, чтобы под приглядом были постоянным. Взял свечи, спустился в подвал. Стены не только осматривал, но и простукивал, как и полы. В угловой подвальной комнате деревянные стеллажи, видимо кладовка раньше была, но железо здесь бы хранить не стали. Подвал хоть и сухой, но железо в этих условиях ржавеет быстро. Тем более под оружием есть небольшой зал на первом этаже. Там стоят копья, висят щиты, лежит боевой топор на длинной ручке, боевой шестопер, шлем с плюмажем, явно для парадных выездов. Простучал стены. У Одной звук отличался, более звонкий. Начал прощупывать камни. Когда случайно надавил один, он слегка выдвинулся. Александр зацепил его ногтями, вытянул. Под камнем маленькая ниша и замочная скважина. Сразу вспомнился ключ на связке. Сразу волнение пришло, руки затряслись. Попробовал ключ вставить, и он вошел. Вздохнув глубоко, повернул. Внутри что-то хрустнуло, заскрипело, часть стены начала поворачиваться. У Саши волосы на голове поднялись. Жутко, но интересно. За дверью оказалась небольшая комната, скорее углубление в стене, метр на полтора и такой же высоты. На полке лежал кожаный тубус, в каком обычно возят бумаги и небольшая коробочка. Саша забрал все, посветил свечой, не осталось ли чего. Все пусто. Прикрыл дверь. Щелчок раздался. Вытащив ключ, вернул на место камень. Ловко сделано. Стена выглядит монолитной, без всяких щелей. Никогда не подумать, что за ней что-то есть. Поднявшись к себе в спальню, открыл тубус, вытряхнул несколько свернутых листов пергамента, пожелтевших от времени, развернул. На одном был королевский указ о жаловании Жерому из Нанта за заслуги перед двором звания Виконта с правом наследования. И год 1118, почти век назад, наверняка дед или даже прадед Агюста. Другие пергаменты в сторону отложил, подождут. Открыл кожаную коробочку, внутри бархат красный, на котором колье. Работа изысканной чувствовалось, не ремесленник делал, а великий мастер. Золото, бриллианты, тонкая работа. Луч солнца, попавший на колье, отразился на стенах. В драгоценных камнях Александр не понимал ничего, но понял вещь дорогая. Не будет же дворянин в золотое колье стекляшки вставлять. Вдоволь налюбовавшись, вернул колье в коробочку. Снова за пергаменты взялся. В одном писалось, что род Добрианов имеет право претендовать на престол герцогства Анжуйского. Александр перечитал еще раз. Это за какие заслуги? Или предки Агюста в каком-то родстве с герцогами были? Увы, родословный генеалогического древа он не знал. Посидел. Прочитанное переварить надо. И вдруг мысль мелькнула. Два покупателя на замок. Почти одновременно. Не это ли колье и пергаменты искали? Колье стоит очень дорого, пожалуй, не меньше замка с землями. И пергаменты можно использовать в грязной игре, на которую иезуиты – большие мастера». Колье в коробочке и пергаменты в сумку Агюста уложил, сумку в шкаф, чтобы не на виду было. Непрошенные визитеры так и шастают, как на Невском проспекте туристы в выходные. Если сомневался, продавать ли замок, то теперь в решении утвердился. Но к кому? Наверное, иезуитам они большую цену предлагают. Вымыл руки и лицо, почистил одежду, все в пыли и паутине. Спать лег, за окном уже темнеет. Хотелось есть, но в доме не крошки. а утром иезуиты на пороге. А вот же не имется людям. День добрый, брат. И вам удачи. что твои рано. Дела спать не дают. Так ты надумал? Уговорили, так и быть. Деньги при вас? Нет, брат. Кто такие большие суммы с собой носит? Дай нам два дня. Встретимся на третью у префекта в Лафлеше. Надо документы оформить. Договорились. Ударили по рукам. Иезуиты тут же вышли из замка. Лица довольны, улыбки не сходят с физиономией. У Александра Червячок сомнений зашевелился. Не прогадал ли? А плевать, имущество не его даром досталось. Конечно, знал бы, а Гюст не одобрил. На радостях, что обозначилась перспектива, пошел в деревенскую харчевню. Полкурицы съел с лепешкой и тушеными бобами, запив вином. Вторую половину курицы и лепешку с сыром на ужин взял – На выходе из харчевни столкнулся с местным падре. «Что же ты, сын мой, службы не посещаешь?» Укорил падре. От ран не оклемался. Сил хватает, чтоб в харчевню прийти, да и то не каждый день. Приврал Саша. Прискорбно. Раны телесные лучше врачуются, когда с молитвой к Господу обращаешься. Обязательно. Как окрепну, сразу приду. Ты из Святой Земли прибыл? Так и есть. Падре покачал головой. Непонятно, порицал или сочувствовал. Александр задерживаться не стал, отправился в замок. Оставив узелок с едой на кухне, взял меч, вышел во двор. Давненько он не упражнялся с оружием. Хотелось мышцы размять, пофехтовать, восстановить навыки. С момента бегства из Акры уже больше месяца прошло, а рыцарю необходимо каждый день себя в форме держать. Упражняться с оружием, иначе жирком обрастешь. До седьмого пота мечом Агуста размахивал. Удобен, баланс хороший, но тяжел. Для конного боя хорош, а для пешей схватки сабли удобнее, маневреннее. Не так устаешь, потому что в два раза легче. Потом разделся до пояса, окатил себя из ведра водой из колодца. холодная. бр! Заметил, как за ним мальчишки деревенские из кустов наблюдают. «Все, представление окончено. Приходите завтра!» – крикнул им. И следующий день прошел так же. А на третий собрал сумку, кольчугу надел, опоясался оружием. Меч и сабля избыточны для одного. Но меч не бросишь, оружие Агюст завещал. Память. И сабля дорога, как трофей. И боев много с ней провел. К тому же дамасская ковка. Такой во Франции не часто встретишь. Часа за три быстрого хода добрался до Лафлеша, узнал у прохожего, где префектура. Тот указал, но, отойдя на несколько шагов, сказал. «С кем воевать собрался, рыцарь? Из святой земли вас выгнали?» «Потому и выгнали, что такие, как ты, в теплых норах отсиживались», – парировал Александр. На ступеньках префектуры уже сидели оба иезуита. У молодого в руках мешочек с монетами. «Документы с собой, брат?» спросил старший день добрый для начала давайте денежки пересчитаем ты нам не веришь деньги счет любят отошли в сторонку чтобы внимание не привлекать александр деньги пересчитал все верно сошлось оформление покупки заняло четверть часа префект ознакомился с документами агюста написали купчую подписали покупатель продавец и префект внесли в специальную книгу «Вся! Поздравляю вас!» – обратился к иезуитам префект. «Для Александра странно. С нашими чиновниками такое не получится. Еще находишься то в рекпалату, то по разным конторам, начиная от ЖКХ и паспортного стола». Вышел на крыльцо, подкинул мешочек с монетами в руке. Свободен от всего – замка, служение ордену, поскольку крестовых походов в ближайшее время не предвиделось. «Впереди путь домой, для начала в харчевню». Мешачек с деньгами в сумку уложил, ни к чему показывать окружающим, соблазнять. Поев, подступился к трактирщику. «Как мне лучше добраться до Гавра?» «Сначала в Лиман, это направо, как из харчевни выйдешь. Потом в Руан, а от него в Гавр. А далеко ли до Лимана? Ты на коне?» «Увы. Если не погнушаешься, подожди до утра». Рано утром на восходе туда торговцы на подводах едут. Заплатишь, возьмут. А переночевать у меня можешь. На втором этаже комнаты для постояльцев. Зайду и комнату, один со. К вечеру следующего дня, изрядно пропылившись, прибыл в Лиман. Городишко маленький, а народу полно. С трудом, обойдя несколько немногочисленных постоялых дворов, нашел комнату. Тоже наристалище, рыцарь, спросил хозяин. «А разве турнир будет? По какому поводу?» «Брак сочетания маркиза да велье». «Ресталище, это интересно. Хотелось бы посмотреть». «А где будет турнир?» «Рядом с замком маркиза. Утром туда почти весь город пойдет». Утром Александр позавтракал плотно. Рыцарский турнир, зрелище долгое. Вышел на улицу, толпы народа идут в одну сторону, и он присоединился. Чем ближе к замку Маркиза, тем чаще стали встречаться рыцари, и пешие, и конные. Конные в латах закованы в броню с головы до ног, сзади оруженосец. У рыцарей побогаче оруженосец на коне, у более бедных пешком следует. На шлемах рыцарских плюмажей из перьев под ветром колышутся. Все при щитах с намалеванными гербами. Рыцари копья в руках держат с тупыми наконечниками. Что удивило, шлемы закрытые, лишь для глаз узкие прорези и для рта дырочка. В бою такой шлем сильно обзор ограничивает. Рыцари в акре таких тяжелых доспехов не носили. В реальной схватке с таким железом на теле долго не продержишься. Александр давно понял – не защита главная, а подвижность, способность от удара уклониться и ей самому напасть. Рыцарю в латах подвижный бой затруднителен. Одна надежда на прочную броню, так и в неуязвимые места есть – сочленение конечностей с телом или шея. Нора тресталище облепил плотной толпой. Александр пробился туда, где геральды отбирали рыцарей для турнира. Сначала проверялись документы – рыцарь мог участвовать в турнире, если по документам мог доказать, что четыре поколения его предков были свободными людьми, а не рабами. Проверка длилась час. Народ в это время развлекали бродячие министрели. Затем на небольшое деревянное возвышение с лавками взошли устроители и гости. Зазвучали фанфары. Народ притих. Маркиз, довольно пожилой, явно не тянущий на роль молодожена, пожелал рыцарям успеха в честном состязании. По традиции первыми начали биться конные. Во всю длину ресталища шел деревянный низкий барьер. Соперники располагались по обе стороны. Сначала отдали честь маркизу. Потом соперники разъехались, развернулись, опустили копья. Герольт, распорядитель турнира, сделал отмашку флажком. Кони начали разбег. Прямо перед трибуной сшиблись. Бам! Древки копья от удара сломались. Один рыцарь вылетел из седла и тяжело грохнулся на землю. Второй усидел, но раскачивался, как пьяный. Подбежавший оруженосец помог рыцарю спуститься с лошади. Деревянный щит, окованный по краю железной полосой, имел большую трещину. Оруженосец расстегнул кожаный ремешок, стянул шлем с головы рыцаря, тот поклонился маркизу. Дамы на трибуне восторженно закричали, стали размахивать платочками победителю. Оруженосец взял подусцы коня, повел. Рыцарь шел сбоку, придерживаясь рукой за стремя. Видимо, удар был силен, а рыцарь травмирован, но держался. И следующий бой прошел похоже. Александр, хоть зрелище было интересным внешне, в турнире разочаровался. Одно дело драться в бою, рискуя жизнью, другое – на потеху у строителям и народу. Для них развлечения – Но зачем попусту подвергать жизнь опасности? Прошло еще несколько конных боев. Особого интереса они у Александра не вызвали. В реальном бою копья другие, короче, турнирных и не тупые, с железным острым наконечником. И Исход схватки почти всегда заканчивается для одного из противников смертью. Там другие ставки. На кону жизнь. Когда прошел последний поединок по традиции, победитель конного турнира назвал царицу. Ее оказалась новоиспеченная жена маркиза, совсем молоденькая и симпатичная девушка. Народ выбор одобрил криками. Рыцарь подошел к трибуне встал на колено. Избранная царицей дама встала и отдала свой платочек. Рыцарь тут же прикрепил его к своей керасе спереди, на манер ордена, чтобы все видели победитель перед ними. Встал. победно вскинул руки. Затем начались бои пеших рыцарей. Они у Александра вызвали больший интерес. Посмотрел, но понял. Не его. На рыцарях тяжелые латы, двигаются медленно, все вооружены мечами. Александр имел опыт боевых схваток. Понял, глядя со стороны. Сабля и легкая защита, шлем открытый и кольчуга сподручни. Пеших парных боев всего три. А затем народ оживился. На вышло сразу много рыцарей, не меньше шести семи десятков. Разделились на два отряда, выстроились в две шеренги. Бой пошел стенка на стенку, как бывает на русской масленице, но нас дерутся на кулаках, а рыцари в латах и с мечами. Сразу железный грохот пошел, как будто железная бочка с гайками с горы катится. Кто упал, выбывает. Рядом с Александром остановился рыцарь, выбывший из схватки. «Брат, расстегни ремень», – попросил он. Александр расстегнул ремень под подбородком, шлем снял, отдал владельцу. Рыцарь дышит тяжело, волосы на голове слиплись от пота. «А ты почему не участвовал?» – спросил он Александр. Желания нет на потеху публики мечом махать. Рыцарь почему-то обиделся, хотя Александр обидных слов не произносил. «Ты назвал меня скоморохом? Шутом?» «И не думал». «Значит, трусишь». «Я из Акры только что вернулся. Не тебе меня в трусости обвинять». Видимо, рыцарь после проигрыша на ристалище в запале был. Стал к словам цепляться, явно нарываясь на конфликт. Александр тоже уступать не хотел. Молодость, адреналин играет. Рыцарь встал в горделивую позу. «Я рыцарь Гаскон Монтревиль, Вызываю тебя на поединок». «Ты смел на словах, посмотрим, каков ты в деле!» И бросил на землю между собой и Александром перчатку. Вокруг уже любопытные собрались, в том числе рыцари. «Я рыцарь Гюс де бриан виконт, вызов принимаю». Но не мог же он принародно не принять вызов. Все же русский человек, не французский повеса. По правилам, если вызвали на дуэль, условия называет тот, кого вызвали. «На этом месте, через час», — сказал Александр. Француз скривился. Один из его сторонников спросил, «Почему так долго ждать? Мне надо купить шлем. Свой, помятый, мне пришлось оставить в акре». Один из рыцарей сразу предложил свой, но Александру он не понравился. Закрытый узкая щель для глаз не дает обзора. Вокруг кристаллища лавки оружейников. Зная о турнире, мастера съехались со всей округи. И выбрать себе щит, меч, шлем не проблема. Саша походил, подобрал шлем, открытый, с бармицей, да чтобы сидел хорошо. Шлем не шапка, по голове не сядет. А еще треугольный щит из ясеня, кованный по периметру, стальной полосой. Такой щит легок и защиту сносную дает. Вот теперь можно и на дуэль. Бретером Александр не был никогда. Но раз перчатку бросили, вызов надо принять и проучить наглеца. Рыцари не разошлись, ждали. Маркиз с молодой супругой уже покинули ристалище, а за ним и большая часть зевак. Но не все. Слух о дуэли уже пронесся. Рыцари редко выясняли между собой отношения таким способом. Дуэлянты в массовом количестве появились немного позже, с введением в обиход шпаг. Тогда, ввиду массовых смертей на дуэлях, короли многих стран стали запрещать поединки – В России за дуэли чинов лишали, увольняя со службы, до тюрьмы доходило редко. Один из рыцарей взял на себя роль Герольда. Встал посередине между дуэлянтами. «Сходитесь!» Когда противники сошлись, попросил показать оружие. Оба рыцаря предъявили мечи. Последовал еще один вопрос. «Будете драться до полной победы или до первой капли крови? Или пока противник не признает поражение сам?» Александр пожал плечами. «Мне все равно. Пусть признает. Я не кровожадный». «Быть так. Начинайте». И Геральт благополучно отошел в сторону, чтобы не мешать и не быть в горячке боя задетым клинком. Александр перед боем решил использовать меч Агюста. С саблей она легче, но в этом и ее слабое место. При сильном ударе тяжелым мечом она может не сдержать удар. Противники не торопились кинуться в бой, медленно, мелкими шажками, пошли по кругу, приглядываясь друг к другу. Александр поглядывал на руку противника и на ноги. Перед атакой правую ногу всегда выдвигают вперед, чтобы затем, уже при выпаде оружием, перенести на нее вес тела. Не сближаясь, Александр сымитировал колющий удар. Русские мечи прямые, рассчитаны только на рубящий удар, и конец клинка зачастую закругленный. У европейских мечей клинок острый. Многие клинки начинают плавное сужение сразу от рукояти к острию. У его противника именно такой. Гаскон легким движением меча отбил клинок Александра и тут же кинулся в атаку. «Ага, горяч, нетерпелив», – сделал вывод Саши. Мечи зазвенели, удар следовал за ударом. Гаскон наседал. Часть ударов Александр принимал на щит, для боя штука нужная, удобная. Улучив момент ударил из-за щита сверху по шлему рыцаря клинком плашмя. Такой удар на время оглушает. Гаскон в самом деле замер на секунду. Александр в нападение перешел, меч так и замелькал в его руках. У обоих дуэлянтов появились сочувствующие, но больше у француза. «Гаскон, не стой как пугало!» «Что ты в оборону ушел? Атакуй!» А как Гаскону атаковать, если он едва успевает под удары, то меч подставить, то щит? Но горяч Гаскон, тем более группа поддержки из рыцарей вопит сильно, требует нападения. Он и кинулся из неудобной позиции и сразу получил два сильных удара по бокам доспеха. Аж вмятины остались. Видимо, через латы по ребрам досталось, стал двигаться осторожнее. Александр как коршун вокруг него вьется, выискивает слабые места в обороне. Гаскон уже о нападении не думает. Александр понимает, что бить палатам бесполезно. Но промнет, причинит небольшую травму, но рыцарь может с ней продолжить бой. Уязвимое место сочленения. Обычно оно из нескольких гнутых пластинок по форме суставов и крепежа в виде заклепок. Вот туда и стал наносить удары. Один раз удалось сильно по правому плечевому суставу ударить. Уловил легкий стон из-под шлема Гаскона. Старался вести себя спокойно. Эмоции, гнев, ярость – плохие помощники. Ослепляют, заставляют делать ошибки. А сам Гаскон, чтобы вывести из равновесия Александра, стал едко высмеивать его. То шлем противника на голове болтается, то кольчуга короткая. Александр нанес удар мечом сверху. Гаскон принял удар на щит – неосторожно показав локоть левой руки. Александр сразу воспользовался оплошностью, ударил сильно. Звякнул стальной налокотник. Одна пластина отскочила. Гаскон вскрикнул, его услышали рыцари. Настроение их сразу переменилось. «Гаскон, признай себя побежденным, а то пострадаешь». Но Гаскон закусил у дела. Уж очень хотелось победы, да еще на глазах многих знакомых рыцарей. Кинулся в атаку, стал наносить удары. Александр меч противника старался на щит принимать. Выжидал, когда Гаскон выдохнется. Заметил, что рыцарь бьет мечом в основном сверху. Щитом левую половину тела прикрывает. Во время замаха рукой с мечом правая часть тела не прикрыта. Только Гаскон меч занес, как Саша ударил мечом снизу. Вскользь палатом. Латная юбка из полос металла задралась. Гаскон вскрикнул. Видимо, клинок нашел щель, достал до кожи, рассек. По блестящему железу кровь потекла. Немного, но на стальном покрытии заметно. Рыцари закричали. "Вся бой закончен! Гаскон, меч в землю!» Гаскон и сам понял не одолеть противника. Меч острием в землю воткнул. Знак окончания поединка и признание поражения. Александр победно меч вскинул из груди, непроизвольно вопль раздельный вырвался. Рыцари стали помогать Гаскону снять латы. Сначала шлем, потом керасу, затем латную юбку. Порез обнаружился сразу, длиной с палец, но глубокий. Кто-то за лекарем побежал. «Ты сильный воин», — скривился Гаскон. Неприятно признавать поражение, но это традиция признания честного боя. В реальном бою Александр расправился бы с ним быстрее. Уже думал в ходе боя поставить подножку, свалить. На Гасконе железа много, если грохнется, без посторонней помощи не встанет. Но всех правил рыцарских турниров не знал, позволительно ли делать подножки. А вдруг опозоришься, нарушив неписанные, но свято соблюдавшиеся правила. Тогда урон чести происшествие сразу станет известно по всей стране. Рыцари прибыли из многих графств и герцогств страны. А в бою обязательно поступил бы так. Неважно, как поражен противник, главное уничтожить. Рыцари подходили, хлопали Агюста по плечу. Они же принимали его за настоящего виконта. Вроде бы чего-то. Наконец один сказал. Победитель должен по традиции угощать. — Чего ты медлишь? Все в сборе. — Ё-моё, да их человек тридцать, и у всех луженные глотки. Но и падать лицом в грязь не хотелось. — Я не местный. Пожалуйте, где харчевня поприличнее? — Так бы сразу и сказал. — Братья, нас ждет выпивка. Все за мной. Александр шел едва ли не последним. Надо признать, бой выпил из него все силы. Рыцари ввалились шумной толпой, согнали простолюдинов с лавок, сдвинули столы в один длинный. Рыцарь, что подходил к Александру, взял на себя обязанности распорядителя, сделал заказ. Владелец предчувствовал, что после турнира гостей будет полон зал. Тут же вынесли пожаренного на вертеле барана, фрукты, вино в больших литров на пять кувшинах. Рыцари разлили вино по кружкам, распорядитель встал. «Предлагаю выпить за Агюста, рыцаря из Бриана. Сегодня мы имели честь видеть прекрасный бой. Смею сказать, не в обиду присутствующим, немногие смогли бы противостоять Агюсту. За рыцарские ордена, за честь, за верный клинок». Рыцари выпили. Ножами принялись кромсать жареного барана, жадно накинулись на еду. А потом пошла натуральная пьянка, какую Александр видел уже не раз. Насчет выпить рыцари были не дураки. Александр посидел с рыцарями часа три до темноты. Подошел к хозяину, расплатился сполна. Его ухода никто не заметил. Изрядно выпив, рыцари начали распевать песни, хвастаться своими победами на турнирах. Саша вернулся на постоялый двор, с наслаждением разделся и лег спать. Выспался от души, позавтракал, вышел на площадь. Пешком идти до Гавра далеко и не хотелось. Рядом остановилась карета, отворилась дверца, высунулся вчерашний распорядитель. «Приветствую, брат. Куда собрался?» «Мне в Гавр надо». «Почти по пути. Мне ближе, в Руан. Садись». Повезло. Ни на повозке, ни пешком, а в карете. Сегодня распорядитель выглядел настоящим господином, франтом. Темно-зеленый камзол, широкополая шляпа, Башмаки с серебристыми пряжками. Явно человек не бедный. — Ты вчера быстро ушел, брат, — посетовал распорядитель. — Спать хотелось. Прости, забыл твое имя. — Как ты его мог забыть, когда я не назывался? — Изволь. Антуан де Валери, маркиз из Руаны. Ты вчера провел. Хороший бой. Гаскон задира, бретер, но мечом владеет хорошо. Ты сбил с него спесь. А Зачем тебе в гавр? «Неужели ты хочешь наняться к англичанам?» «Вовсе нет. Хочу наведаться в Ганзу». Маркис аж подскочил на сиденье. «Решил торговать?» «Пока нет. Разузнать. Говорят, хорошие прибыли дает торговля с Новгородом. Это далеко. Варварская страна. Говорят, там до сих пор ходят в шкурах. Не советы». «Почему?» «Ганзейские купцы строго следят, чтобы чужак не влез в торговлю». «Поглядим». Разговор перешел на англичан. Они то воевали с Францией, то покупали у нее целые города. Вдруг маркиз спросил. «Ты женат?» «Конечно нет, я штамплиер, тамплиер, принимал обед безбрачия». «Война за гроб господень закончилась. Живи обычной жизнью. Женись, заведи семью. У меня прекрасная племянница есть, тебе понравится». У Александра мелькнула мысль, специально попутчиком взял, чтобы найти племянницу жениха. Отверг нелепое подозрение. Откуда маркиз мог знать, что Александр мог в это время выйти из постоялого двора, да еще в одну сторону ехать? Антуан оказался запаслив. Из-под сиденья вытащил кувшин вина, разлил по кружкам. «Выпей прекрасное вино из провинции Шампань». Так и ехали. С вином под разговоры до вечера, когда остановились на постоялом дворе. Поужинали, разошлись по комнатам. Утром стук в дверь. Александр подумал, что проспал, и маркиз пришел его разбудить и поторопить. Однако на пороге стоял слуга из трактира, что располагался на первом этаже. «Там вашего приятеля бьют!» «Какого еще?» И догадался. Натянул рубаху и штаны, сунул ноги в башмаки и бегом вниз. А в харчевне настоящая драка. Трое местных мутузят маркиза. Александр не стал разбираться, кто прав, кто виноват, кто драку начал. Одного с налета в прыжке ударил ногой в поясницу так, что драчун отлетел в угол, ударился головой и притих. Другому с размаху влепил кулаком в ухо, сразу добавил хук справа в челюсть, отправил в нокаут. А последнего схватил за руку, занесенную для удара по Антуану. Маркиз, увидев, что подмога подоспела, начал колотить последнего стоявшего на ногах. Из нападавших троица сразу превратилась в мальчиков для битья в жертв. Драчун под градом ударов маркиза упал. Антуан закричал «Требуя королевского суда!» Выглядел маркиз смешно. В длинной едва ли не до пят ночной рубахи из простого полотна, в ночном колпаке на голове, а еще под левым глазом набухал синяк. Формально он был прав. За нападение на дворянина простолюдинов могли повесить. но для разбирательства надо было застрять в этой деревне на несколько дней. — Антуан, успокойся, — стал вещевать его Александр. — Давай позавтракаем и поедем дальше. — Я этого так не оставлю, — вскричал Маркиз. — Наглецы! — Мы их уже проучили, хочешь задержаться, твое дело, а я завтракаю и ухожу. Александр заказал прислуге жареную рыбу, а к ней вина. Маркиз покричал немного и успокоился. Драчуны пришли в себя, зашевелились, стали подниматься, опасливо поглядывая на Александра. «Быстро исчезли отсюда, бассоты!» – прикрикнул Александр. «Не злите меня своим мерзким видом, пока я не взялся за меч и не порубил вас всех!» Хозяин заведения делал драчунам какие-то знаки. Двое строицы подхватили под руки третьего и вышли, волоча товарища. «За что они напали на вас? Им не понравился мой колпак!» Единственное, что могу посоветовать, в следующий раз надевай шлем. В ночной рубахе и шлеме? Да ты шутник, Агюст. Что еще остается? Маркизу принесли завтрак, он принялся чистить вареное яйцо. Поев, тронулись в путь. За разговорами время летело быстро. К вечеру въехали в Руан. Кучер сразу направил лошадей к родовому замку. На крыльцо высыпала многочисленная семья. На синяк маркиза внимания никто не обратил, видимо, с турниров Антуан иной раз возвращался с видимыми отметинами. Маркиз тут же представил Александра. «Рыцер виконт Викон Дебриан, герой Акре, участник турнира». Женщины дрожно присели в реверансе. Антуан стал называть имена. Александр не всех запомнил, их почти десяток. Он удивился, неужели все девочки его дочери. Оказалось, только трое его – остальные погибшего на святой земле брата. Маркиз взял их на воспитание. Дело доброе, богоугодное. Александру комнату гостевую выделили. Замок обширный, значительно больше, чем был у Агюста. Присланный слуга почистил одежду рыцаря, ведь переодеться был не во что. Александр запасную одежду не покупал по практическим соображениям. Он сейчас бездомный бродяга, зачем ему лишнее поклаже в дороге? А еще все мысли были о возвращении на родную землю, а там одежда другая. Как он будет выглядеть в коротких, едва ниже колена штанишках? Нелепо. Приблизительно через час слуга пригласил его в обеденную залу. Проводил. Иначе бы Александр сам не нашел, если только по запахам. Стал обеденный огромный, не меньше, чем на сотню едаков, Но заняты места были ближе к левому краю. В торце, как хозяин... Восседал сам маркиз. Переодеться успел. Черная бархатная курточка, кружевной воротник и манжеты. Вся женская половина тоже в нарядных платьях. Александр среди них почувствовал себя нищим, слугой, но попавшим на чужой праздник. Состояние не самое приятное, но маркиз внимания не обратил. «Агюст, твое место по левую руку». Место почетное, справа от маркиза супруга. Поздний ужин прошел неспешно. На еду, особенно мясо, жареное на вертеле, налегали только оба рыцаря. Что же, мужчины во всех странах, во все времена одинаково любят плотно и вкусно поесть. Мясо запивали вином. Наевшись, Антуан стал рассказывать о прошедшем турнире. При отсутствии газет, радио, телевизора рассказ вызвал подлинный интерес у женщин, но своеобразный. Главное, что интересовало, не кто одержал победы, а в чем были одеты дамы. Какие на них в моде цветоплатьев, да какие рюшечки, да что на голове. Антуан морщился, пытаясь вспомнить. Мужчины запоминают события, происшествия, но редко одежды. Александр разглядывал женщин. Откровенно, пялиться было плохим тоном, за это отлучали от дома. Жениться он не собирался, но было любопытно. На роль невесты вполне подходили две девушки, но больно юны, лет по шестнадцать-семнадцать. Обе не красавицы, но симпатичные, как почти все француженки темноглазые шатенки. После ужина к Александру подошел Антуан. Понравилось? Только не говори, что не смотрел, я же видел. Их трое было, та, которая справа, ее Патрисия звать. Или не запомнил, когда я их по приезде представлял. «Прости, столько женщин сразу. Отвык. Слуга тебя проводит, чтобы не заблудился. Надеюсь, ты завтра не откажешься осмотреть парк. Он у меня не хуже, чем у герцога Артуа». Александр благоразумно промолчал. Кто такой этот герцог и чем он славен, не знал. Руководствовался поговоркой «молчание золото, а слово серебро». Смолчишь, может, и за умного сизнайку сойдешь. «Кровать в гостевой комнате великолепная». под булдахином, перина мягкая, одеяло пуховое. Разделся до нога, улегся. Какое блаженство! Почти королевская роскошь. А хорошо быть богатым. Впрочем, по деньгам он мог позволить себе купить поместье. Конечно, не такое большое, как у Антуана, да и зачем оно ему. С этой мыслью и уснул. Утром по коридору тихие шаги прислуги. Александр оделся, взял узелок, сумку через плечо, опоясался оружием антон человек хлебосольный и дружелюбный но у него цель выдать племянницу замуж а Александр женить бы в планах не стоит ему до родной земли добраться надо попросил одного из слуг вывести его из замка а как же маркиз удивился тот неотложные дела соврал саша он решил уйти по-английски не прощаясь конечно антон обидится На приближалась осень, а с ней шторма. А ему предстояло морем идти довольно далеко. По английскому каналу, как называли Ла-Манш, потом Северное море, через проливы в Балтику с неизбежной пересадкой в Киле, Любике или другом городе. А потом еще половину пути до Великого Новгорода. Балтика же осенью вовсе не ласкова. Кроме того, процветало пиратство. Для защиты торговых судов Ганза застроила военные корабли, набирала опытные команды, но к каждому торгашу не приставишь военный корабль. От Руана до Гавра немногим больше семидесяти километров. Если нигде не останавливаться и поддерживать хороший темп, два дня пешего хода. Полдня он шел, а в полдень его подобрал дилижанс, и к вечеру он уже сошел в Гавре. Город-порт небольшой, грязный, на улицах звучит разноязыкая речь. «Оно понятно». Это самый близкий к Парижу морской порт. Сюда заходили корабли из многих стран. Александр в харчевню зашел, поужинал, комнату снял. Сегодня отдыхать, а завтра на поиске попутного судна. Только ночью понял, что сделал ошибку, выбрав постоялый двор возле порта. Всю ночь горланили песни, кричали и дрались в харчевне на первом этаже матросы с разных кораблей. Французы не любили англичан, а испанцы и французов, и англичан вместе взятых. Утром, хорошо подкрепившись, отправился в порт. У причалов множество кораблей. Стал ходить, расспрашивать, куда какое судно следует. Лишь к полудню удалось найти корабль, отплывавший в Любик. Матрос у трапа, считавший тюки, которые сносили в трюмы грузчики, показал на корму. — Капитан там! Говорить с ним все! Я человек маленький! Корабль большой, торговый, две мачты. Александр по трапам взбежал на верхнюю палубу. На кормовой надстройке двое мужчин в камзолах что-то обсуждают. На Александра обратили внимание. Не каждый день рыцари появляются на корабле. Александр поздоровался. «День добрый. Ищу попутное судно до Любика или другого города Ганзийского союза. Ты нашел, что искал. После погрузки мы отправляемся в Любик». Если грузчики эти дохлые тараканы пошевелятся, к вечеру отойдем. Меня устраивает. Твое условие. Каюта отдельная, но невелика, все же судно торговое, питание два раза в день, за все четыре су. Согласен. Капитан окликнул одного из матросов, занимавшегося подтяжкой такелажа. Эркюль, проводи господина в каюту. Да помоги вещи занести. У меня нет вещей, все при мне. Матрас показал крохотную каюту на одного человека, практически пенал. Узкий рондок под которым место для вещей, квадратное маленькое окно с опускной крышкой, для защиты от непогоды. В стену вбиты деревянные гвозди вместо вешалки. Скромно, даже скудно. Но Александра устраивало. Всего-то неделю переждать. В подобной каюте он с тяжело тяжелораненым магюстом на филюке акру покидал. Оставив под рундуком в нише свои скромные пожитки и оружие, поднялся на палубу. С высоты хорошо видны город и гавань. К пирсам подходят и швартуются корабли, другие выходят. Где-то там, за дымкой, совсем недалеко, Англия. Капитан, уладив свои дела, подошел. «Позволь полюбопытствовать. Почему в любик? Рыцари-тамплиеры обычно собираются в Марселе». «Разве вы не в курсе, что Акропала, вся святая земля под мамлюками-египтянами?» «Как же, знаю. Она поговаривает, новый поход будет. О, когда еще? Немногие вырвались из закры. Я в их числе. Сопровождал раненого приятеля, тем и спасся. Так ты воевал? Я грешным делом, по твоему молодому виду решил, только в турнирах участвовал. Пришлось повоевать. Пойдем ко мне в каюту, выпьем немного вина за знакомство». Капитанская каюта оказалась большой, занимала почти всю кормовую надстройку. Посередине огромный стол, на котором разложена карта. Лежит секстан, линейка. В углу широкий рундук, в другом – обеденный стол. Четвертую стену занимало широкое окно, обзор великолепный. Жаль только, вид за кормой, а не вперед. Капитан показал на увесистые кресло у стола. «Садись». Сам достал кувшин вина, разлил по кружкам. За знакомство и успешное плавание. Выпили. Капитан стал расспрашивать Александра, где он бывал, что видел, а потом неожиданно про пиратов в Средиземном море спросил. Слышал, но сам не видел. Корабли рыцари перевозят и паломников. На каждом нефе по сотне, а когда и больше. Рыцари и их коней. А еще оруженосцы. Тоже оружие в руках держать умеют. «Кто из пиратов отважится напасть?» «Я слышал, суда у пиратов небольшие, но их много. Окружают торговое судно и идут на абордаж». «Возможно, и бывает такое. Но кораблей, которые перевозят паломников и рыцарей, есть отличительные знаки. Либо красные паруса, либо на обычных белых намалеван красный крест. Пираты сами таких боятся. Хитро задумано. А что досаждает?» А мало того, что Дания и Швеция воюют друг с другом на море, порой захватывают корабли других стран. Так еще и пираты злобствуют. Ганзейский союз настроил военные суда и содержит за свой счет команды для защиты. Александр был удивлен, он полагал, что пираты это где-то далеко, в Карибском море или в Средиземном. Но и холодные воды Балтики тоже кишели пиратами. Были одиночки, сколотившие команду из головорезов. но была целая организация, называвшая себя Витальерами, друзьями Бога и врагами мира. Базировались на острове Готланд. Туда бежали все преследуемые законом, жители разных стран, авантюристы, жаждущие легкой наживы или падки на приключения. Среди Витальеров была жесткая дисциплина, женщины в организацию и на корабли не допускались. Добыча хранилась на острове, а захваченные на торговых судах товары продавались, принося приличный доход. Периодически витальеры то воевали с Ганзой, грабили их суда, то воевали вместе с ними против Дании. В дальнейшем, в 1388 году, витальеров выбили с острова Готланд рыцари-крестоносцы во главе с Конрадом фон Юнгиненом, и они перебрались на остров Гельголанд. Последние действия были совершены в 1701 году. Действовали витальеры волчьей стаи. На торговые нападало сразу несколько мелких судов, забрасывали кошки, судно брали на абордаж. Иногда его приводили на остров вместе с товаром, но чаще перегружали товар на свои суда и скрывались. Коги Ганзийские были тихоходными, и если случалась погоня, уйти приходилось, бросив добычу. Франция не входила в Ганзейский союз, но пиратам было все равно. За вином капитан расспросил Александра о военных действиях. Как позже понял рыцарь, не столько бои в Акре его интересовали, сколько старался выведать, можно ли положиться на Александра, если случится встретиться с пиратами. Матросы на такой случай имели кривые короткие сабли, но были не обучены, не имели боевого опыта. А кроме того, Не все капитаны судов рисковали организовать отпор. Тех, кто сдавался сразу, пираты отпускали на их же корабле, опустошив трюмы и забрав судовую кассу. Сопротивлявшимися поступали жестоко, сбрасывали их с кораблей в воду. Выплыть, когда не видно берега, нереально. Если пиратское судно захватывало военное, всех пиратов без жалости вешали на реях их судно в назидание. Александр историю знал слабо, на школьном уровне, да и то кусками. О на Балтике не знал вообще ничего, как и о Владимирско-Суздальском княжестве, куда стремился. Княжество было велико, простиралось на востоке до града Китежа, где сейчас Нижний Новгород, до Рижского залива, где стоял Владимирец, ныне Волмиера, Латвия. Немного севернее, на берегу Финского залива, стояла Колывань, ныне Пиэрита Эстонская, один из городских районов Таллина. Не спеша уговорили кувшинчик вина. У капитана ни в одном глазу, только нос покраснел. Постучав, вошел шкипер или боцман. Александр в морских должностях не разбирался, ему едино было. — Погрузка закончена, господин. — Все по ведомости. — Истина так. — Тогда готовьтесь к отплытию. Две весельных лодки на веревках оттащили корабль от пристани. Был поднят носовой парус, и судно медленно вышло из гавани. Капитан стоял рядом с рулевым на кормовой надстройке. «Поднять паруса!» Матросы, как обезьяны, ловко полезли по вантам на мачты. Несколько минут, и хлопнув под ветром, паруса расправились. Судно набрало ход, из-под форштевни вздымались буруны пенной морской воды – Александр постоял немного, слегка продрог, спустился в каюту, прикрыл окно. Судно покачивало на волне, и он улегся на рундук, накрытый матрацем, набитым сушеными водорослями. Запах специфический. Сон пришел быстро, а проснулся от стука в дверь. На пороге матрос. «Капитан просит разделить с ним трапезу. Сейчас буду». Открыл окно, свет ударил у глаза. Судя по положению солнца... Часов девять утра. Вот это он поспал. В каюте капитана стол накрыт. За столом капитан и его помощник. Александр пожелал доброго утра. Садитесь перекусить, чем Бог послал. Бог послал жареную морскую рыбу с тушеными бобами. Явно вчерашними из гавра, пшеничные лепешки и вино. Еле молча, через окна на корме были видны берега. А Это Франция. Нет, эти земли уже датские. На судне послышали свистки боцманской дудки, топот ног. В дверь постучав, вошел боцман. Слева по курсу весельная шлюпка, в ней виден человек. Поднять на борт. Завтрак закончили. Поднялись на корму. На корабле спустили паруса на мачтах. Судно тихо продвигалось на носовом парусе. С левого борта сбросили веревочный трап. Мужчина в лодке ухватился за него, в лес на борт. Капитан тут же распорядился взять лодку на буксир. Спасенного привели на корму. Капитан хотел поговорить с ним лично. — Кто ты, месье? И как попал на лодку? — Я из Гамбурга. Отто Висмар. На наш корабль на траверсе Роттердама утром напали пираты на двух пинках. Мне удалось спуститься в шлюпку и отвязать конец. Но в шлюпке оказалось лишь одно весло, и я не смог добраться до берега. Как называется твое судно? Я не знаю, я всего лишь пассажир. Как имя капитана? Кто он? Швед, француз или датчанин? Я его видел один раз при посадке и не говорил. Хорошо, отдыхай мы высадим тебя в ближайшем порту. Да воздаст вам Господь за оказанную милость. Спасенный из шлюпки был искренне рад. Когда он отошел с матросом, капитан сказал: Подозрительно! Что? Не знает, как называлось его судно. Что ж здесь подозрительного? Доведись до меня, и я не знаю. «Как — Как? — скричал капитан. Видимо, он был в возмущении. — Мой корабль называется «Звезда Бреста, мсье». — Буду знать, месье Матис. — На корме есть надпись, или ты не умеешь читать. Не мог успокоиться капитан. — Видишь ли, я садился с причала и видел судно с правого борта, а там названия нет. Капитан хмыкнул. «Но ты ж знаешь, как меня звать?» «Еще бы! Мы вместе пили вино, как не знать». «А его не приглашали». Александр еще немного постоял на палубе и спустился в каюту. На палубе дул сильный ветер, и было неуютно, а в каюте тесно, но тепло. Слова спасенного аппаратах его насторожили. Эти места, английский канал и южная часть Северного моря, относительно безопасны для мореплавания, отмели нет, Пираты заходят в эти воды редко, потому что военные суда англичан и французов не дают им спуску. А стоит обойти западное побережье Дании и пройти пролив Каттигат, ситуация резко изменится. Вчера капитан говорил о коперах. Фактически пираты, у которых есть патент от какого-либо государства. Считается, что копер действует в интересах государства, выдавшего патент. Такие патенты выдавали все прибалтийские страны – Дания, Швеция, Ганзейский Союз, позже даже Московия отметилась. В 1570 году Иван Грозный выдал такой патент немцу – Карстену Раде. Тот сбил эскадру из девяти судов, грабил беззастенчиво всех, но положенную по патенту десятину от добычи русскому царю не платил. Когда его судно захватили шведы, и он попал к ним в плен, Раде слал слезные письма Иоанна IV, но тот не ответил. После обеда с капитаном Александр вздремнул и проснулся от трелей боцманской дудки, беготне, на палубе. Поднялся поглядеть. Матрасы столпились у левого борта. К их торговому судну быстро приближались два небольших судна. Раздались голоса. «Пинки!» Тут же закричал капитан. «Шкипер, раздать оружие! Стоять по бортам, Рубить абордажные крюки!» Александр побежал в каюту. Надел кольчугу, надел шлем, опоясался саблей. Меч слишком громоздкий для боя на судне. На палубе полно всяких снастей. Как бы случайно не перерубить важную веревку. На кораблях у каждой веревки или каната было свое название, но он человек сухопутный, тонкости не знал. Выбежал на палубу, проверил, как выходит сабля из ножен. Капитан, завидев его, одобрительно кивнул. Матросы уже вооружились короткими саблями, ножами. А пиратские суда уже рядом. Одно из них обошло торгаша с кормы. Ага, понятно. Решили взять в тиски, атаковать с двух сторон. На каждом пинке по тридцать-тридцать пять пиратов. Столько же на торговом судне. Превосходство в живой силе вдвойне. А кроме того, у пиратов опыт боевых действий за плечами. Момент немаловажный для исхода боя. Шкипер на палубе стоял с топором, обычным, плотницким. Такой был на каждом судне, как рабочий инструмент. Александр еще удивился. Топорище короткое, не оружие. Зачем топор ему? Объяснение последовало через несколько минут. Спинков на ограждение палубы торгаша полетели веревки с железными крючьями на конце, называемыми кошками. Шкипер тут же метнулся, стал рубить веревки. Для этого занятия топор подходил лучше всего. Тяжел, лезвие бритвенной остроты. Флебустьеры воинственно вопили. «Опускайте паруса и сдавайтесь! Клянемся! Не тронем, только заберем груз!» А кошки летели на палубу. цепляясь за деревянные части, за такелаж, Пинки стали подтягиваться за них к борту звезды Бреста. Был такой город-порт во Франции. Александр наблюдал, стоя у правого борта, как, хватаясь за веревки, на палубу торгаша пытаются влезть пираты. Палуба значительно выше, пиратам приходилось карабкаться под значительным углом вверх. Для того, чтобы задействовать обе руки, пираты свои бордажные сабли держали в зубах. Как только над ограждением показался первый пират, Александр снес ему голову. Спинка завопили. «Мерзавец! Мы тебя убьем первым!» Рядом возник еще один. Александр не дал ему шанса и отправил сабельным ударом в морскую пучину. Сзади крик. Рыцарь обернулся. У мачты сражался матрос корабля и спасенный со шлюпки немец Отто. А в руках немца нож, на но его руку с клинком матрос успел перехватить. Александр подбежал, саблей отрубил немцу руку, вторым ударом рубанул по шее сзади. Что он хотел? Рязал ванты, чтобы нельзя было управлять парусом. Черт. Капитан был прав, когда подозревал немца. Видимо, пираты применили новую тактику. Под видом потерпевшего от нападения, с расчетом, что его подберут, внедрили на корабль своего человека. Капитан оказался прозорливее, чем Александр. Впредь это будет хорошим уроком. Он бросился к левому борту. Шкипер там успешно рубил веревки кошек. Но один пират успел забраться на палубу, и сейчас шкипер с трудом отбивался от флебустьера, отступая к корме. Александр напал слева, вонзив клинок пирату в сердце. А по веревке карабкались новые. Он бросился туда, где показалось зверского вида чужая рожа, ударил по голове. Пират полетел вниз, сбив с веревки еще одного флебустьера. На правом борту уже кипела схватка. Слышался звон железа. Матросы дрались на саблях с пиратами. Угроза серьезная, и рыцарь бросился туда. Один из матросов упал, обливаясь кровью. Пират, его сразивший, вскинул саблю и бросился к Александру. Флибустьер нанес удар. Его клинок скользнул по кольчуге, а второго шанса «Пират уже не получил». Александр вонзил ему саблю в грудь и провернул клинок. Бросился на помощь другому матросу, которого теснил к мачте пират. Сделал обманный финт, пират вскинул свою саблю, чтобы принять удар на нее, а Саша сделал выпад и уколол флебустира в шею. Ранения в эту область сильно кровят и быстро за секунды приводят к смерти. Еще один матрос упал замертво, но пират не успел порадоваться победе. Саша напал сзади. Сильно ударил сверху по плечу, развалив тело флебустьера до пояса. С левого борта крики. Он бросился туда. Два пирата, размахивая саблями, теснили трех матросов к корме. Цель понятна – захватить рулевого и капитана. Капитана можно принудить дать команду сдаться. У Александра было преимущество. На торсе кольчуга, на голове шлем. Ни пираты, ни матросы бронезащиты не носили. Случись упасть при абордаже в воду, и железо тут же потянет в глубину, выплыть шансов нет. Саша для себя решил, что если и упадет в воду, то только убитым, а для этого пиратам придется сильно постараться. Против матросов у них превосходство, но серьезных навыках фехтования, какие получил Саша на Святой Земле, у них нет. Издавать корабль Александр не хотел.